Слухом пользовался, красногвардейцы на округ идут. Похомыч ноги свесил с печки, спросил с любопытством сдержанным. Войной идут, а ли так? Разно гутарют, а только беспокойствие в станице. Тамошийца народ, в правлении миру, видимо-невидимо. Не слыхал молвишки в счет земли?